чем дом сержанта Павлова. Хотя бы потому, что он оказывается в центре событий гораздо чаще и упоминался в оперативных сводках до фронтового уровня включительно. Да и солдат обеих сторон в окрестностях семафора лежит намного больше, чем вокруг любого отдельного взятого дома в Сталинграде. Ожидание немецкого командования относительно контрударов по флангу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 Контрудары наносились дивизиями, прибывшими Россыпью и объединенными управлением штаба первой гвардейской армии. Штаб Москаленко мог быть просто перегруппирован ближе к Сталинграду вместе с частью первоначального августовского состава армии. КС Москаленко описывает это так. Ставка решила нанести севернее Сталинграда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 Я выехал в район Лозного. Туда же должен был вскоре передислоцироваться наш штаб, предварительно сосредоточив 38-ю и 41-ю гвардейские дивизии в районе станции Котлубань. Названные Москаленко соединения были собраны с Бору по сосенке 24-я стрелковая дивизия была снята с Калининского фронта.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 Р.Я. Малиновского, бывшая 8-я резервная армия. Как мы видим, той и другой армией командовали генералы, ранее командовавшие фронтами. ДТ Козлов был снят с командования Крымским фронтом в мае 1942 года, а Р.Я. Малиновский в июле 1942 года покинул пост командующего Южным фронтом.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 Наличие танков в 4-й, 7 и 16 танковых корпусах Сталинградского фронта на 31 августа 1942 года. 45-я ТБР 4 КВ 1 Т-60 Всего 5 47-я ТБР 3 КВ 8 Т-34 3 9 Т-60, 3 Т-70, всего 23. 102 ТБР, 5 Т-34, 3 Т-60, всего 8. 107 ТБР, 10 КВ, 23 Т-60, всего 33. 109 ТБР, 11 Т-34, 19 Т-60, всего 30. 164-я ТБР, 28 Т-34, 13 Т-60, всего 41. Третья гвардейская ТБР, 33 КВ, 27 Т-60, всего 60. 62-я ТБР, 44 Т-34, 20 Т-60, всего 64. 87-я ТБР. 30 Т-34, 15 Т-60, всего 45. Хорошо видно, что реальную боевую силу составлял седьмой танковый корпус ПА ротмистрова. Он был новичком в составе Первой гвардейской армии. Остальные корпуса в августовских боях потеряли значительное количество техники. Из состава 16-го танкового корпуса была сформирована сводная бригада насчитывавшие 1КВ-10Т-34 и 15Т-60. Корпус ПА Ротмистрова в июле 1942 года участвовал в неуспешном контрударе пятой танковой армии АИ Лизюкова под Воронежем. Контрудар закончился неудачей, корпус понес большие потери. К августу корпус постепенно восстановил численность танкового парка. Ядром корпуса была Третья гвардейская танковая бригада. Это была восьмая танковая бригада формирования 1941 года, которую ее командир ПА ротмистров вывел в гвардию в ходе битвы за Москву. Весной 1942 года ротмистров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 не было установлено. Проблемой были даже карты района боевых действий. Не у всех командиров они были. Рекогностировку успели провести только командиры бригад. По замыслу командования седьмой танковый корпус должен был ударить в направлении почти строго на юг и по кратчайшему расстоянию соединиться с действовавшим в районе городища советскими войсками. К началу наступления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 Численность танкового парка 14-го танкового корпуса характеризовалась следующими цифрами. Численность бронетехники 14-го ПЗК 6-й армии на 3-е сентября 1942 года. 16 ТД. ПЗ-3 Краус – 8. ПЗ-3 Ланг – 45. ПЗ4 Кросс 6 ПЗ4 Ланг 8 САУ Мордер 5 всего танков и ИСУ 72 60 МД ПЗ2 8 ПЗ3 Ланг 20 ПЗ4 Кросс 2 ПЗ4 Ланг 4 Командирские 1 Шесть САУ Мардер. Всего танков и САУ 41. Третья МД. ПЗ-2 9. ПЗ-3 Лэнг 17. ПЗ-4 Краус 2. ПЗ-4 Ланг 2. САУ Мардер 7. Всего танков и САУ 37. Однако, как показали дальнейшие события, самым сильным аргументом немецких войск, оборонявших перешейк между Волгой и Доном, была артиллерия. В составе 14-го корпуса в тот момент находились два дивизиона 210 миллиметровых гаубиц, дивизион тяжелых гаубиц, полк реактивных минометов и несколько батарей усиления, изъятых из других дивизионов РГК. 5:30 3 сентября после тридцатиминутной артподготовки Первая гвардейская армия перешла в наступление силами 24-й, 84-й и 116-й стрелковых дивизий. В первом эшелоне седьмого танкового корпуса двигались Третья гвардейская и 62-я танковые бригады, а во втором эшелоне 87-я танковая бригада и мотострелковая бригада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 Почти треть состава корпуса в жбд шестой армии указывалось северный фронт 14 а к подвергся в районе севернее безроднинского повторяющимися мощными атаками русских которые действовали при поддержке более чем 150 танков они были отражены в тяжелых боях с помощью танков 16 тд и всей артиллерии стоящий фронтом на юг 60-й МД. Наши потери значительны. Одновременно в ЖБД шестой армии описываются результаты поездки в войска, в которых прослеживается методика удержания фронта. В частности, Паульс был недоволен тем, что 14-й корпус не помог наступлению на Сталинград своими танками, так как танковые батальоны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 Однако расход боеприпасов шестой армии в целом за 3 сентября составил 575 тонн. Сравнение с данными о расходе боеприпасов в последующие дни позволяет оценить настрел 14 корпуса примерно 150 тонн. Это было более чем достаточно для того, чтобы остановить советскую пехоту. А против танков использовались противотанковые пушки САУ и танки. Утром 4 сентября 1-я гвардейская армия уже была в готовности к новому наступлению. Однако в 6 утра на нее обрушилась контрподготовка противника. Она вообще станет одним из основных приемов оборонявшихся к северу от Сталинграда немецких соединений. В 6.30 немецкая контрподготовка была дополнена авиаударом.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 Затем подбитые танки становились импровизированными дотами. Засевшие в них немецкие солдаты обрушивали на наступающих град свинца. Однако основным средством борьбы стала артиллерия. Расход боеприпасов 14 ПЗК за 4 сентября составлял 180 тонн, в том числе 55 210 миллиметровых снарядов, 308 150 пяти миллиметровых с х восемнадцать триста двадцать пять к восемнадцать противопоставить этому шквалу тяжелых снарядов было по существу нечего на второй сентября в составе армии к москаленко были шестьсот семьдесят первый и дивизион тысяча сто пятьдесят РГК. Всего 24 152 миллиметровые пушки гаубицы. На всем Сталинградском фронте 59 152 миллиметровых орудий. Также значительное воздействие на наступающие по советской части оказывала авиация. В ВЖБД шестой армии указывалось на участке 14 ТК С 330 вражеские атаки. 15 километров северо-западнее Городища, против них действуют лёт с очень хорошим результатом. В итоге двухдневных боёв седьмой танковый корпус потерял 7 КВ-30Т-34 и 10 Т-60 сожженными, 14 КВ, 10 Т-34 и 6 Т-60 подбитыми. Ударные возможности корпуса были практически исчерпаны.